Воле будет расти через упорные и настойчивые утверждения наиболее желаемых и созвучных духу качеств. Их можно избирать по влечению, но избрав, упорство великое надо явить при их применении в жизнь. Из всего содержания мысленного богатства своего, как бы эта задача подвигается вперёд на вансэн и отводится на рачитые заботы. Заботливый уход за цветами не преминет дать свои результаты. Точно так же и забота о сокровище огненным волем, подобно мускулам, развивается на упражнениях постоянно. Не может находиться в небрежении то, что делает человека человеком, и право и силу ему даёт подниматься по ступеням лестницы жизни. Огненные права своё сознательно утверждайте усилиями упорной и постоянно прилагаемыми в жизни каждого дня.